Лед смыкался над водой, перед чернеющей воронкой вода вздувалась, вдвое увеличивая давление, из глубины навстречу летел неслыханный вой. Тогда директор пригнулся и упал вперед, грудью навалившись на весло. Весло ударило лопастью в скалу, уперлось в борт, резко развернуло лодку на бок. Сразу же, с носа до кормы, она хрустнула от удара о лед но дыра оказалась меньше, и лодка, прижатая течением поперек, застряла. Подавившаяся река задыхалась, поднимая и роняя лодку, пытаясь то с носа, то с кормы развернуть и потащить ее все-таки дальше. «Я выскочу!» — крикнула Мишата. «Я не соскользну!» Она моментально сбросила сапоги и, дождавшись очередного подъема воды, прыгнула на обледеневшие скалы. Оказалось совсем нетрудно, только на миг ее тело как бы пришло в раздумье, но она неуклонно выползала, цепляясь ногтями, и выползла, наконец. Директор бросил ей снизу веревку, и Мишата обмотала ею прибрежный ледяной обелиск. Директор вылез по веревке и закрепил узел. Как только вес директора покинул лодку, течение сразу справилось — Развернула как надо лодку, та нырнула было в ледовый туннель, но затрепетала на привязи. Только корма осталась снаружи. «Спустись», — указал вздрагивающий директор, — «ты, лёгкая, будешь передавать вещи». Мишата, цепляясь кое-как, спустилась обратно на корму. «Сначала шпагу», — сказал с высоты директор. Она нашла шпагу и протянула. Подала на ножны рукоятью вперёд. Директор дотянулся до рукояти и вытащил шпагу, а Мишата осталась в лодке с ножными в руках. Она еще продолжала протягивать ножны, но потом вгляделась и опустила руки. Директор взмахнул шпагой. В голове у нее прояснилось, словно настал рассвет. Все мысли и изображения предстали умытыми, четкими, аккуратно стоящими на своих местах. Ее сознание целиком... До последней мелочи находилась в ее распоряжении, в ее власти. Она слышала гул реки, горький шепот господина в ее начале, рев смертоносного водопада в ее конце, пение языков, танцующих в рудных шахтах, ритмичное биение часов в глубине, видела сияние паровозиков в конце дороги, город, готовящийся ко сну, звезды над ним и посреди всего этого крошечного смешного директора с игрушечной шпагой в занесенной руке. Это должно было случиться. И вот случилось, и ничего, никаких чувств не вызвало. Словно в лодке стояла не обреченная Мишата, а кукла, пустое место. Сама же мешата была далеко отсюда, высоко, широко, везде. Не поднимая глаз, она отлично видела директора. Одна странность была в его облике, корона на голове почему-то. Мишата все-таки взглянула вверх. Директор стоял, занеся шпагу над веревкой, корона на голове сияла. Откуда пронеслось в голове у Мишаты? Ведь я помню, был цилиндр. Значит, корона из его сна. Он так по-настоящему и не проснулся. Но шпага-то настоящая. И она сказала. Это кто в золотом венце, с черной думой на лице, сам не знает, чего просит, и уже свой меч заносит, над узлом, который сам перед этим завязал. Чтобы это разрубить, надо это разлюбить. Не сумеет, не сумеет. Или шпага онемеет, или пальцы разожмутся, или мысли разбегутся, или слезы затопят, с головы его допят. Она произнесла это в мыслях, но его лишь беззвучно шевеля губами. Но директор, конечно, услышал, вздрогнул и закричал в ответ. «Я сражался двести лет». Нету слез и мыслей нет. Стал стрелой в бездонной чаше, капли яда в темной чаше, Камнем в шелковом чулке, Бомбой в сахарном гульке, Заострилось бытие, Превратилось в острие. Чтоб пронзился жизни склеп И пролился жизни свет. Пусть нас всех постигнет мрак, Но пускай погибнет враг. И ударил с размаху по веревке. Мишата, стоявшая понурясь, С улыбкой сострадания на лице качнулась от рывка реки, слегка вскинула руки, чтобы не упасть, и этот жест, приподнятая рука, виноватая улыбка.